Глава сороковая. Больше всех эта новость потрясла Имму. За недолгие годы своей сознательной жизни она виделась с отцом всего несколько раз, но он был ее кумиром. Она хвасталась им перед одноклассниками и учителями, показывала им фотографии в газете, на которой они стояли, держась за руки возле подъезда монте -Читорио. Когда ее спрашивали, за кого она выйдет замуж, она говорила — за высокого красивого брюнета. Узнав, что отец попал в тюрьму, как какой-нибудь рядовой обитатель нашего квартала, она разом утратила всю свою безмятежность. Слово «тюрьма» всегда пугало имму, даже когда она стала старше, а уж в те дни она потеряла покой и сон, часто плакала и среди ночи прибегала ко мне искать защиты от своих страхов. Однажды мы встретили на улице Маризу. Растрепанную, плохо одетую и еще более злобную, чем обычно. Не обращая внимания на Имму, она ляпнула. Так Нино и надо. Всегда думал только о себе, а нам не помогал. Выходит, дело только перед родней не прикидывался. А как был, так и остался куском дерьма. Дочка развернулась и убежала. Я торопливо попрощалась с Маризой и бросилась ее догонять. Не обращай внимания. «Ты же знаешь, папа никогда не ладил с сестрой», — успокаивала я ее. С того дня я перестала при ней критиковать Нину. Да и вообще перестала его критиковать. Я ведь обращалась к нему за помощью для паскуали и Энсо. Чтобы не заблудиться в адском подземном мраке, необходим знакомый святой, влиятельный небожитель. Правда, Нина был далек от святости, но кое-что он для меня сделал. Теперь и святые канули в преисподнюю, и обратиться было не к кому. Новости из восьмого круга ада, да и то непроверенные, доходили до меня только через его многочисленных адвокатов.